Глава четырнадцатая. Лера, как показала практика, идея с походом в клуб была изначально провальной. Вот кого я надеялась там встретить во вторник вечером, видимо, большую любовь. Разодетые по всем правилам, за всегда Тейв завалились мы с Инкой в тот самый клуб, в котором я впервые увидела Глеба. И это уже была первая ошибкой. Во-первых, потому что я сразу вспомнила о нем, а во-вторых, потому что всех встреченных в этот вечер особи мужского пола. делила на тех, кто немного не дотягивает до глеба, и тех, кто совсем не дотягивает. Подруга, конечно, тоже не теряла времени зря. Недавний ухажер Марк не выдержал ее чрезмерной активности и скрылся в закат. Поэтому Инка в срочном порядке планировала завести себе новую жертву. Без них она и сразу впадала в сильную тоску, и тогда всем, кто находился рядом, приходилось несладко. Пить много в этот вечер я не планировала. Так как от работы меня никто не освобождал, да и вернуться домой хотелось по всем правилам известной сказки, но что-то пошло не так. В клубе оказалась лишь одна приличная компания взрослых солидных мужчин. Как раз на них избрасывала свои флюиды подруга, стараясь привлечь внимание. В итоге ей это удалось. И пока я отсеивала мужчин, находящихся поблизости, Инка переместилась за их столик, поняв, что ни один присутствующий в зале фейс-контроль у меня не пройдёт я обернулась к подруге узнать как обстоят её дела ведь тут-то обнаружила её на коленях у смазливого молодого мужчины в тёмном костюме поразившись быстроте её телепортации с места которое было рядом со мной за столик находящийся на другом конце зала я пригубила коктейль присоединяться к подруге не хотелось от слова совсем тогда я отвернулась к бару И продолжила потягивать приятный на вкус напиток. Не прошло и 10 минут, как на моё плечо опустилась мужская ладонь. Нахмурившись, я повернулась и увидела перед собой здоровяка, довольно ухмыляющегося. Мужчине было порядком за 30, а его строгий тёмный костюм подсказал мне, что он из той самой компании, которая прибыла с Инна. Привет, дорогуша, не желаешь присоединиться к нашей скромной компании? произнес он низким голосом. Нет, спасибо, мне здесь очень даже комфортно. Культурно попыталась я его отшить. И все же я настаиваю. Этот тип ядовито улыбнулся и отодвинул поло пиджака, из-под которого сверкнуло дуло пистолета. Убедительный аргумент. Ничего не скажешь. Я не смело улыбнулась ему в ответ и спорхнула со стула, подхватив свой бокал, направилась за ним. Перед глазами всё ещё блестела рука от ко горячего оружия. Я сглотнула и стараясь держаться беззаботно, подошла к остальным мужчинам, внимательно наблюдавшим за нашим приближением. "Привет, красотка", сказал, подмигнув и ошеревшись один из них. На вид ему было лет 40 с хвостиком, и несмотря на весь его халёный вид, выглядел он отвратно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все присутствующие были уже не молодыми самцами. Всем мужчинам было хорошо за сорок. Исключением оказался только парень, у которого на коленках все еще востидала моя прекрасная подруга. Ее похоже все устраивало, а вот меня все это немного напрягало. Да что уж там не немного? Мозг лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Но что-то мне подсказывало, что так легко мы от них не отделаемся. Мне уже представлялись ужасные картины насилия и принуждения, когда я услышала: "Лерка, ты чего так напряглась?" Довольно поглядывая на своего спутника, спросила Ринка: "Да нет, всё в порядке". "Пытаюсь держаться непринуждённо", ответила я и даже попыталась улыбнуться ей в ответ, но получилось не очень правдоподобно. Подруга, удовлетворившись моей реакцией, отвернулась к парню. Он шепнул ей что-то на ухо, и она рассмеялась. Меня её поведение безумно возмущало. Она хоть и была слегка раскованной, но не до такой же степени, чтобы сидеть на коленях у первого встречного. Будь он хоть трижды красив, такого за ней раньше замечено не было. Я поражалась, неужели она настолько впечатлилась этим парнем, что совсем потеряла голову? Что-то мне подсказывало, что это не так. Мальчики, вы нас извините, но мы вас покинем не надолго. Скалясь во все тридцать два ровных зуба, весело проговорила Инка и схватила меня за руку. И далеко вы собрались? – спросил тот, у которого она еще секунду назад сидела на коленях. В дамскую комнату? Поподрем носик и сразу вернёмся. Она склонилась к нему так, что из выреза платья чуть не вывалилось всё богатство, и что-то ему пообещала. Мужчина довольно ухмыльнулся и согласно кивнул. Инка схватила меня за руку и потащила за собой. Мужчины расступились и пропустили нас. Как только мы скрылись за поворотом, ведущим в туалет, Инка повернулась и посмотрела назад. Блин, выход в другой стороне. Встряли мы с тобой в лерка. Придётся вылезать через окно в туалете. И ленять домой без курток, сообщила мне Инка уже перестав так счастливо улыбаться. Хорошо, что они не послали за нами никого. Я ничего не понимаю. Нахмурившись, я посмотрела на нее. Негде объяснять. Выберемся тогда расскажу. Присекла она мои расспросы. Я смотрела на нее, открыв рот. Даже и подумать не могла, что она притворялась там. Но долго тормозить подруга мне не дала. Снова схватила за руку и потащила дальше. Я очнулась. И сама поторопилась. В туалете не было большой очереди, как обычно бывает в выходные, поэтому мы быстро проскользнули внутрь и стали осматривать помещение. Окно оказалось небольшим и находилось почти под самым потолком над одним из унитазов. Взобравшись на бачок, Инна достала ручку и открыла окно. Она даже тихо взвизгнула от счастья. Дальше уже дело техники. Она влезла первой и, спрыгнув низ, сообщила, чтобы я не тупила и быстрее выбиралась. Я так и сделала. Кое как вскарабкалась в окно и чуть не полетела оттуда вниз. Инка вовремя меня подстраховала. Операция прошла успешно, но наша верхняя одежда так и осталась в клубе. Идти туда за ней мы даже и не думали. Не хватало и еще снова нарваться на этих опасных мужиков. Погнали домой, а по пути решим, как вещи свои вернуть. Главное сейчас быстро слинять, сказала Инка и потащила в сторону от клуба. Мы пробежали мимо припаркованных у здания машин такси. скрываясь в тени и стараясь не привлекать лишнего внимания, а уже оказавшись в безопасности, свернули в ближайший двор и, посмотрев адрес на доме, заказали такси. На улице было довольно холодно, хоть и близился конец апреля. Всё же ещё совсем не лето, а мы в своих откровенных платьях уже отбивали дружную чечётку зубами. Инка тёрла ладони и дышала на них тёплым воздухом. В общем, когда такси подъехало, в него быстро завалились две ледышки. Крутите печку посильнее, пожалуйста. Мы чуть не околели, пока вас ждали, часто стуча зубами произнесла Инка. Её губы при этом сильно тряслись. А вы чего, девчонки, не по погоде оделись? Так и воспаление лёгких подхватить недолго, поинтересовался водитель, включая печку на всю. Сам он скинул куртку и обернулся, посмотрел на нас по-отечески и покачал головой. Посмотрите, там сзади плед лежит, укутайтесь, махнул он в сторону сиденья. Инка сразу обернулась и нащупала небольшой плед. Прижавшись друг к другу, мы завернулись в него, насколько позволял размер. Печка дула теплым воздухом, и уже через пять минут мы стали отогреваться. А Инка и вовсе кривать носом. Когда мы подъехали к дому, подруга и вовсе сопела, положив голову мне на плечо. Еще бы в два часа ночи. Я расплатилась с таксистом и растолкала подругу. Поблагодарив доброго дядечку за заботу, мы выскочили из машины и быстро побежали домой. Когда попали наконец в квартиру, Я сразу расслабилась и только тогда поняла, что всё это время находилась в нервном напряжении. С того самого момента, как перед глазами блеснуло дуло пистолета, я была ни жива не мертва. И пока Инка побежала в горячий душ отогреваться, я просто заснула. Утром чувствовала я себя отвратительно. Мало того, что я совсем не выспалась, и от этого жутко раскалывалась голова, так ещё и горло нещадно першило. Быстро сбегав в душ и умывшись, выпила чай с лимоном и отправилась на работу. Хотелось поскорее попасть домой, но как назло день тянулся, как резиновый. Уроков было много, так ещё и в этот день в трёх классах были запланированы контрольные работы. А это значило, что мне ещё и куча тетрадей на проверку досталось. Чтобы не тащить всё это богатство домой, я задержалась на работе ещё на пару часов, проверяя эти самые контрольные. Когда за окнами уже стало темнеть, Сложила оставшиеся тетради в сумку и отправилась домой. И нет бы быстро дойти до остановки, сесть в автобус и вернуться в тёплую квартирку. Нет, меня ждала встреча с тем, с кем я старалась её избегать. Этот малолетний нахал вырвал из моих рук сумку и был решительно настроен сопроводить меня домой. Сопротивляться долго я не могла, так как к вечеру моё самочувствие ещё ухудшилось, мало того, что голова продолжала болеть. Так еще и горло, будто мелким стеклом изнутри скребли. Я толком и не помнила, что он мне говорил и о чем мы спорили. К тому моменту, как я попала домой, голова уже кружилась, и сила оставалась только на то, чтобы подняться на лифте и войти в квартиру. Закрыв за собой входную дверь, я покачнулась и сползла по стенке на пол. Лерка, это ты? Чего так поздно? Как сквозь вату услышала я голос Инки. "Эй, ты чего?" Она подбежала ко мне и потрясла за плечо. Но я недовольно замычал, лениво отмахиваясь. Почувствовала прикосновение холодной ладоньки к моему лбу. "Да ты вся горишь, ало, скорая? Только покой, лекарство принимать". Слышала я обрывки фраз и снова проваливалась в спасительный сон.